Глава 20. Потерянная страница. Я с горем пополам привела себя в порядок. Если не приглядываться, то нормально. Если приглядываться, то, конечно, так себе. Но дальше отсиживаться в оранжерее в любом случае глупо, к тому же я чётко решила, что просто так не сдамся. Да. Нам придётся расстаться с Дьеном в итоге, но сделать это можно по-разному. В зале царило странное оживление, причины которого я узнала почти сразу. Лета. Ники едва, завидев меня быстрым шагом прошла разделяющее нас пространство. Мы тебя потеряли. Ты в порядке? Подруга окинула меня беглым взглядом, от которого разумеется не укрылась, что платьи и причёску я наспех восстановила как смогла. Что с тобой случилось? отведя меня в сторону и понизив голос, спросила она. Потом расскажу. Произошло слишком много, чтобы уместить это в двух предложениях. Ты не видела Диена? Каких-либо эльфов в зале я вообще не заметила, и это настораживало. Лето. Тут пронёсся слух, что какой-то эльф подрался с каким-то студентом академии в парковом лабиринте. Выпали ли Ники? Я же сперва потеряла дар речи, когда они только успели. Хотя, долго ли умеючи, тут и гадать нечего, что за эльф и что за студент. Вопрос в другом. Где они? Где Дьен? Только бы он был в порядке. Не знаю, мы его не виделись с тех пор, как подружка Кайлуса при упоминании девушки некие едва заметно поморщилась, сказала, что Стивен вывел тебя из зала. Вот же к этому хотелось добавить пару крепких словечек, но я сдержалась, да и привычки ругаться у меня не имелось. Я думала, ты в курсе. Подруга внимательно всматривалась в меня. Как вышло, что они умудрились подраться без тебя? Разменились, видимо, проговорила я, осматривая зал. Должен же быть в нём хоть кто-то способный мне помочь. С своих родителей я нашла в другом конце и решительно направилась к ним. Лета, мама заметила меня первой. Тот эльф, о котором все говорят, этот Дьеналь, мой муж, кажется, умудрился стать звездой вечера. Видимо, да. Предположить, что какой-то другой эльф подрался с человеком, было как-то странно. «Пап, ты не знаешь, куда его могли увезти?» «Да вариантов как бы немного», – протянул папа. «Если он совсем плох, то прямиком к целителям в дальнее крыло. Если не совсем, то в отделении дворцовой стражи это здание в дальней части парка». «Я ставлю на стражей». «Все же Стивен с Диеналем в прошлый раз не справился. Вряд ли в этот сможет отправить его к целителям. Или я просто очень хочу в это верить? Одну мы тебя туда не отпустим». Мама крепко взяла меня за руку. Там не место для девушек. Я с сомнением посмотрела на папу, но он с такой готовностью пошел вперед, кажется, хромая меньше обычного, что оставалось только догонять его и молча идти рядом. Снова мы прошли по той злосчастной лестнице. Только на этот раз не стали заходить в лабиринт, возле которого копошились люди, а также, кажется, несколько эльфов. Интересно, они-то что здесь забыли? Без папы я бы точно никогда не сориентировалась в полутьме и вряд ли нашла бы здание, так хорошо скрывающееся среди деревьев, что и при свете вряд ли заметишь, если не знать, что и где искать. А внутри нас вполне доброжелательно встретили стражи, поинтересовались, с чего вдруг мы беспокоимся о судьбе эльфа. Это мой муж. Я с готовностью выступила вперёд под недоумённые взгляды стражей и неодобрительные родители. Да, Есть такое, со вздохом подтвердил папа в ответ на обращённые к нему удивлённые взгляды. Начальник смены посмотрел на него с нескрываемым сочувствием, мол, досталась же дочь бестолыч. Зато меня без лишних вопросов пропустили дальше в небольшое и удивительно уютное помещение, где попевал чаёк старенький целитель, макая печенье в кружку. Меня он заметил сразу и готов поклясться, от него не укрылся ни один криво сросщённый шовчик на платье, ни одно едва заметное пятнышко. А уж то, как он прошёлся взглядом по синякам на руках. Только не говорите юная леди, что вы тоже с кем-то подрались, возмущённо проговорил он, откладывая печенье на блюдечко и тяжело поднялся, опираясь на стол. М-м, сказать, что не дралась, значит соврать, но признаваться совсем не хотелось. Да что ж за вечер сегодня такой, осуждающе проговорил целитель. На что жалуетесь-то? И не лучше ли вам пожаловаться в целительском крыле при дворце, а не у нас тут? Целитель Красноречивый обвёл взглядом свои скромные владения. Ни на что не жалуюсь, поспешно ответила я, отворачиваясь от камер. Я здесь вообще по другому поводу. По-другому, значит. И по какому же? Живой и ясный взгляд совершенно не вязался с остальным обликом старичка. Я даже попыталась проверить, не личин ли, но вроде нет. Здесь должен быть мой муж. Эльф, наконец, дошла я до цели визита. Седые брови удивлённо поползли вверх, собрав на лбу полосы мелких длинных морщинок. Даже так. Ну, идём. Целитель прошаркал до двери и приоткрыл её, пропуская внутрь. От увиденного у меня едва не подкосились ноги, и я поспешно ухватилась за дверной косяк. Больше всего это напоминало возвращение в кошмар, не развеевшееся по утру, как это бывает с обычным сном, а запомнившееся и детально отложившееся в памяти. Диана лежал на высокой узкой кушетке под целительским пологом, укрытой простынёй. На лице щедрый слой заживляющей мази, волосы опылины. Ситуация повторялась. Дьеналь вновь пострадал по моей вине. И что бы там ни было, его отец прав. Дома ему не придется регулярно посещать целителей из-за драк. А сколько это будет продолжаться у нас? Но я не могу сказать ему завтра, что нам нужно расстаться. Он подрался из-за меня. Как бросить его сразу после такого? От боли, пронзившей руку, я едва не согнулась пополам. Кожу словно опалила. Я с некоторой опаской посмотрела на место чуть ниже сгиба локте и совсем не удивилась бы, увидев там красный ожог с наливающимися волдырями. Но кляд в эту ировка не проявилась, как и ожог. Лишь напомнила о себе, что-то мне подсказывало, её так просто не обойти, значит, придётся поискать другой путь. Надо добраться до библиотеки академии, прочитать обо всём. Давно следовало это сделать, но всё было хорошо, и я откладывала поход на потом. Дурацкая студенческая привычка. Стараясь не потревожить целительские заклинания, я осторожно коснулась плеча Дьенали, на котором медленно восстанавливалась стёртая кожа. Его лицо пострадало не сильно, но несколько красных пятен остались и теперь медленно рассасывались. А потом по его скуле покатилась слеза. От глаз и вниз к волосам, так неожиданно, что я и не сразу сообразила: "Это моя". Стою и заливаю его слезами поспешно стерев влагу со своих щёк, а затем и ту упавшую слезинку со скулы Дьена, я подняла голову и встретилась взглядом с эльфийкой. Она стояла чуть поодаль, не приближаясь и не попадая в поле зрения, внимательно наблюдая за мной. Потом кто она, можно было и не спрашивать. Эльфы когда-то казались мне все на одно лицо, но прожив 2 месяца бок о бок с одним из них, Я смело могла сказать, что они разные. Диеналь не был похож на отца, у того крупные и резкие черты, по эльфийским меркам, разумеется. Ден выглядел мягче. Я списывала это на особенность характера. Теперь же поняла, он просто пошёл в мать. Здравствуйте. Я настороженно смотрела на вторую посетительницу, наверное, вообще впервые видя эльфийскую женщину вживую. Красивая Изящная, высокая, но уже не юная, как их обычно описывают в книгах. Эльфийки тоже стареют, просто медленнее. Добрый день. Она наконец подошла ближе, остановившись в шаге от меня. Меня зовут Ниериль. Очень приятно. Я всё же поклонилась, как это принято у эльфов. Меня зовут Виолета. Чего ожидать от Ниериль, мне было совершенно непонятно. Она не выглядела холодной и надменной, как её муж, и всё же представители лесов у меня доверия и симпатии не вызывали. Он стойкий мальчик и обязательно поправится. Эльфийка с нежностью посмотрела на сына. Я рада, что ты так переживаешь за него. Я ограничилась кивком, не зная, как реагировать на её слова. К чему они, если по указу к её мужу нам придётся расстаться уже завтра? Вижу, ты тоже пострадала. Ньериле осторожно коснулась отметин, оставленных Стивеном на запястье. Под её ладонью синяки исчезали так быстро, словно податливую грязь стирали влажной губкой. Очистив мне таким образом одну руку, Эльфийка потянулась к другой, коснулась локтя, уже налившегося синевой, спустилась чуть ниже и замерла, резко вскинув на меня взгляд. Мне жаль. Проговорила она, чуть поглаживая кожу в том месте, где сидела отметка клятвы, и от этого уже почти отступившая боль затихла окончательно. Ты была бы замечательной женой для Дьена. Кажется, она действительно расстроилась, а главное, искренне любила сына. Можно обойти эльфийскую клятву? С надеждой спросил я. Кажется, Дьеналь пошёл в маму не только внешне, но и характером. Нет. Ериль с сожалением покачала головой, но потом добавила: "Но не всегда обязательно исполнять её точь в точь". "А как именно?" Мелькнувшее уже разочарование сменялось надеждой. В ответ Эльфийка только загадочно улыбнулась и виновато развела руками. "Понятно. Ответ есть, но найти его я должна сама". "Я попытаюсь", пообещала я. Это была уже какая-то зацепка. Если бы я могла о ней кому-то нормально рассказать и посоветоваться. Неириль ещё какое-то время постояла возле сына и попрощавшись ушла. В её последнем взгляде мне почудилась надежда, пусть и с трудом верилось, что эльфийка всерьёз мне благоволила. Или я слишком привыкла ждать подвоха ото всюду. Потом и родители через целителя попросили меня вернуться, чтобы уехать с балом вместе. Они как могли поддерживали меня. И так хотелось им всё рассказать, но стоило открыть рот, как клятва начинала предупреждающе зудеть. Значит, надо искать ответы самой. Для начала меня интересовал следующий вопрос. Пап, как ты думаешь, возможно ли какие-то последствия драки Дьенна во дворце? Эльфы всё замнут, отмахнулся отец. С них вечно как с гуся вода. К тому же король вряд ли захочет ссориться с одним из влиятельнейших эльфийских родов. Его величество ваш брак, к слову, вполне устраивает. Так что я бы скорее ставила на то, что обвинят Стивена. Он танцевал с тобой, затем вывел из зала, завел в лабиринт. «Да, я успел поговорить со стражей», — пояснил папа на мой вопросительный взгляд. «Поэтому в чем-то я действия твоего мужа даже одобряю». Мне снова вспомнился роль Анварнао. и его требование разорвать отношения с Дьеналем уже завтра. Может ли он обернуть ситуацию в свою пользу? Впрочем, о чем это я? Такой, как он, может все, что угодно. Когда я распрощалась с родителями у ворот Академии, то почти бегом припустила к себе и переоделась, все-таки перерезав магией шнуровку. Развязать хитрый эльфийский узел не удалось бы, даже будь он у меня перед глазами, а не за спиной. Библиотека Академии работала до поздней ночи, Неофициально, конечно, просто библиотекари и сами любили засиживаться за книгами, да и студенты имели дурную привычку прибегать в последний момент. Вот я и бежала к расположенному недалеко от главного корпуса зданию, чтобы успеть найти хоть что-то, решила начать с нашего лунного брака. Возможно, его не так-то легко расторгнуть. С какой стороны подступиться к клятвии, я все равно не понимала. Да и вряд ли в справочниках напишут, Как обмануть Эльфа и не выполнить оговорённые и закреплённые прямо на коже условия? В библиотеке, обнадёживающий горел свет, и я, переведя дух, подошла к стойке. Мне нужно что-то о старых эльфийских традициях, попросила, читавшую потёртую книжку библиотекаршу. Давайте конкретнее, строго посмотрела на меня пожилая женщина поверх очков. У эльфов этих традиций? Свадебные обряды, выпалила я и прикусила губу. Возможны ритуалы связи через кровь. Взгляд библиотекаря стал ещё недовольнее, да и мне самой было неловко. Курс у вас какой? Информация о старых эльфийских обрядах на крови доступна с четвёртого или по специальному разрешению преподавателя с подробным обоснованием причин такой необходимости. Четвёртый курс, с облегчением ответила я, представив, как иначе бы пришлось всеми правдами и неправдами получать подобное разрешение. Имя, фамилия и факультет, потребовала женщина и, получив ответ, дотошно сверила его с картотекой, а после внесла мои данные в какой-то журнал. Садитесь за один из столов и ждите. А вот библиотекарьша осталась недовольна, кажется, она бы с куда большим удовольствием развернула меня добывать бумажки. Ждать пришлось долго. Особенно учитывая, что занять себя оказалось нечем. Страницы справочника, оставленного кем-то из студентов, я листала бездумно, совершенно не воспринимая текст. И, наконец, из-за огромных стеллажей показалась библиотекарша с увесистым фолиантом. Вот. Она практически уронила талмуд мне на стол. Учтите, выносить из читального зала без разрешения ректора нельзя. Хорошо. А какие у меня имелись варианты? Не за разрешением ведь идти, в самом-то деле. Так что я... подрагивающими пальцами открыла оглавление и принялась искать что-нибудь подходящее. «Должна же быть здесь какая-то информация об этих лунных браках. Возможно, мне удастся за что-нибудь зацепиться». И ближе к концу оглавления нашлись заветные слова. «Благословение Луны для влюбленных. Это оно, точно!» 348-я страница. Я начала перелистывать страницы, ища нужную. 346-я страница. «Триста пятидесятая...» «Не веря, я еще раз пересмотрела номера. Триста сорок восьмой не было!» Зато у самого переплета виднелся едва заметный след вырванного листа. Кто-то выдрал нужную мне информацию. Я закрыла лицо ладонями. «Да что же это такое? Закон подлости или...» От внезапной догадки пробежали мурашки. Зачем кому-то понадобилась эта страница? Извините, я решительно подошла к библиотекарше. В книге не хватает страницы. Быть не может, возмутилась женщина, но, посмотрев на номера, тут же подняла на меня подозрительный взгляд. Это не я, но хотелось бы узнать, кто мог это сделать. Возможно, у вас записывается информация не только по выдачам, но и по запросам книг в читальный зал. У меня, чтобы вы знали, фиксируется всё, сверкнуло линзами очков библиотекарша и открыла толстую книгу учёта. Листать пришлось прилично. Эльфийскими обрядами интересовались нечасто. Вот, ткнула мне пальцем с розовым ногтем она. 2 с половиной месяца назад точно такой же запрос. Надо же какое совпадение. И правда, совпадение. Я читала и перечитывала имя и фамилию, такие знакомые, что внутри всё сжималось от разрывающих душу чувств. Поверить не могу. Так это всё было специально? Спасибо, я зайду позже, крикнула я женщине на ходу накидывая пальто. Сейчас мне срочно нужно в общежитие. Я отлично знала, в какой комнате живёт тот другой любитель забытых эльфийских традиций. Надеюсь, все однокурсники вернулись с бала, потому что ждать в неизвестности я просто не могла. Азак сам открыл дверь на мой требовательный стук. Судя по пижамным штанам, он уже готовился ко сну. Да, время позднее, но откладывать разговор я не собиралась. Лето? Друг. Пока друг удивлённо смотрел на меня, что-то случилось? Да, случилось. Можно войти? Проходящие мимо парни а я пришла в мужское крыло, откровенно глазели на меня и полуголова Зака. Конечно, проходи. Парень посторонился, пропуская меня в комнату. У нас не очень убрано. Ничего страшного. В общежитии я видела бардака посерьёзнее, смущало меня другое. Я бы хотела с тобой поговорить. Наедине. Сосед Зака, смутно знакомый парень с третьего курса целительского, понимающих, ныкнул и встал со своей кое-как застеленной кровати. Как раз в душ собирался, он подхватил полотенце и вышел, подмигнув мне напоследок. Рассказывай, что стряслось. Зак накинул покрывало на свою кровать и уселся самки, внув мне. Выглядел он, как и всегда, приветливый, доброжелательный и улыбчивый. А с учётом того, что рубашку надеть не потрудился, ещё и весьма внушительно. Я хотела у тебя спросить. Горло чуть сдавило, так что я сделала глубокий вдох-выдох. Зачем ты подстроил наш с Джиналем поцелуй? Зак сначала удивился, потом нахмурился. Лета, я только не отпирайся, попросила его, видя, что он буквально на ходу придумывает какие-то оправдания. Я брала книгу в библиотеке по старым эльфийским традициям. Там не хватает страницы про тот самый ритуал с поцелуем при Луне. У библиотекаря записано, что ты брал книгу последним. Два с половиной месяца назад, перед праздниками. Парень тяжело вздохнул и взъерошил короткие темные, чуть в рыжинку волосы. На его лице отчаяние смешалось с решимостью, но смотрел он на меня уверенно и твердо. «Да», — наконец подтвердил он. Это я. Сначала нашёл ритуал, а потом помог тебе вытянуть короткую палочку. Я прикрыла глаза, вспоминая момент с розыгрышем. Палочки действительно раздавал Зак. Он всем предлагал хорошенько подумать. Стоило коснуться палочки, как он вскидывал бровь и спрашивал: "Ты уверена?" Кажется, я перебрала штуки 3, пока он сам смеясь не сказал: "Да тяни уже сколько можно". Я по-другому посмотрела на однокурсника. Он специально. «Зачем? Зачем ты это сделал?» В голове не укладывалось. Я считала его своим другом. «Лето, выслушай меня, ладно?» Зак встал и подошел, но я отшатнулась от него, отойдя к самой двери. Парень покачал головой, но приближаться не стал. «Ты мне всегда нравилась». «Нет». Он прикрыл глаза и... и набрал в грудь побольше воздуха. «Я люблю тебя». С первого курса, как только мы познакомились, но ты была не свободна, и Стивен вечно коршуном вился рядом. Дон да себя откровенно контролировал, хотя сам позволял себе куда больше. Говорят, еще на первом курсе «Не надо про Стива», попросила я, не желая выслушивать сплетни про бывшего жениха. «Меня интересует, почему это сделал ты». Потому что я хотел, чтобы ты иначе посмотрела на своего тогдашнего жениха, сжав кулаки, признался Зак. Я прекрасно понимал, что он не обрадуется самому факту поцелуи с эльфом, а уж если эльф окажется твоим мужем. Я слышал про эту дурацкую традицию, когда-то читал, а потом нашёл подробности в библиотеке. Бал выпадал как раз на полнолуние, а в другом месте ты бы до эльфов не добралась. И я решил, что это шанс. Просто не ожидал Что для науки так в тебя вцепятся, правда? Я был уверен, что они сами попытаются замять это дело, но полностью огласки избежать не удастся. Стив придёт в ярость, вы поссоритесь, и ты увидишь его истинное лицо. Оно ведь тебе не понравилось, так? Он снова провёл рукой по волосам, переводя дух. Но поняв, что всё пошло не по плану, решил, что так даже лучше. Через год вы с Эльфом разойдётесь, помолвку точно расторгнут. Мне плевать на ваши отношения. Я люблю тебя, всегда любил. Это признание Зак сделал, глядя мне в глаза, уверенный и не колеблясь. Но потом увидел, как смотрит на тебя этот Эльф. Это было нечто большее, чем интерес. И кто, как не я, мог его понять? Криво усмехнулся парень. И скоро ты тоже начала смотреть на него. Ваши отношения слишком явно развивались. Это было так заметно. Зак ведь почти всегда был рядом. Мы все вместе гуляли, развлекались, занимались. Я радовалась, что у Диена появился друг. Оказывается, всё было совсем иначе. И ты решил, что мы слишком сблизились и с этим надо что-то делать, поэтому поговорил со Стивом. Он ведь, кажется, успокоился и уже всё принял. Поддумать только. А сослать собираются Стивена, ведь наверняка не оставит это происшествие просто так. К тому же на королевском балу И что мне стоило с ним сразу нормально поговорить? Стив был не подарком, признаю, но он был честен, всегда и до конца. Если надо, решал вопрос кулаками, но никогда не бил из-под тяжка. Зак все же отвел глаза. На что он надеялся? Что эльфу не спустят подобного и вышлют из страны? Или что его родня не останется в стране и заберет его из человеческого государства полного опасностей? Та страница. «Она у тебя?» – тихо спросила я, не в силах больше находиться в одной комнате с Заком. «Страница?» «Да, валяется где-то». Зак покрутил головой, осматриваясь. «Найди, пожалуйста». Он обшарил несколько полок, прежде чем отыскал смятые листы с той самой книги. 348-я страница. «Держи». Парень протянул его мне. «Спасибо. Я взяла бумагу и положила в карман». Потом почитаю. Ручка двери поддалась легко, но перед тем, как уйти, я обернулась на друга, бывшего друга. Прости зак, но я не могу ответить на твои чувства.